Михаил Бурляш. Планета вечной юности. Читает Ирина Агма. Ироничная фантастика, какой мы помним ее со времен детства, почти исчезла с книжных полок, вытесненная всевозможными видами фэнтези. Этот короткий сборник ⁇ трибьют советской фантастики. В нем вы найдете три истории, которые объединяют любовь к человеку. И едва уловимая ностальгия по советскому прошлому. Кого-то из героев жизни закинет назад в СССР, а кого-то и далеко вперед. Такую реальность, которая возможна лишь в фантастике. Ну а самым любопытным представится возможность заглянуть в отношения мужчины и женщины на самой заре цивилизации. Преступление советского орфея. Президент уже второй час сидел в кабинете и размышлял. Впервые за годы руководства с советским гигантом он столкнулся с ситуацией, в которой от него требовалась вся его мудрость. Страну лихорадила не на шутку. И все из-за какой-то любовной истории. «Как я мог допустить такую шумиху?» спрашивал себя президент и не находил ответа. За развитием инцидента следил весь мир. Страницы зарубежных газет пестрели заголовками. Двойная мораль советов. Горячее сердце или холодная кремлевская звезда. Что в груди у советского президента? Гуманизм по-советски. Русские Ромео и Джульетта обречены. И так далее. Читать завуалированно недружелюбные статьи было неприятно. Еще неприятнее было принимать решение. Случай был такой, что решение требовалось поистине Соломонова. В условиях пристального интереса мировой общественности это было особенно актуально. Началось все чуть более пяти лет назад, в 2055-м. Тогда СССР запустил программу активного освоения Марса. Первыми поселенцами на Марсе были заключенные и добровольцы инженерных и космических специальностей. Добровольцы возвращались на Землю героями, Через полгода – год работы на износ. Задерживаться на Красной планете больше года никому из них не разрешалось. В СССР действовала жесткая программа охраны труда и здоровья. Единственными, кто проводил на Марсе по несколько лет, были зеки. В рамках программы освоения Марса им представлялась возможность серьезно скостить срок. Марсианский год засчитывался за два земных. Неудивительно, что у экспедиции Не было отбоя от желающих. Предпочтение отдавалось крепким, здоровым мужчинам в возрасте от 30 до 40 с горными, строительными и инженерными специальностями и с длительными сроками заключения. Работы шли полным ходом. Уже завершалась первая стадия терраформирования, над упирающимися в багровое небо базами были развернуты климатические купола, И тут разразилась неожиданная сенсация. Результаты обследования первой партии вернувшихся на землю заключенных потрясли сначала всю страну, а потом и весь мир. Удержать их в тайне, к сожалению, не удалось. По результатам обследования, вернувшиеся оказались биологически на 10 лет моложе своего реального возраста. Это было видно и по их лицам. Все как один выглядели вызывающе юно, заметно моложе своих же собственных фотографий, сделанных перед отправкой на Марс пять лет назад. Научный мир гудел как улей. На Марс вылетела целая группа ученых, которая через полгода огласила ошеломляющий вердикт. Продолжительное пребывание в марсианской атмосфере пускает вспять биологические часы. Организм омолаживается с удвоенной скоростью, обновляются клетки, восстанавливаются пораженные органы и зрения, зарастают волосами лысины и даже отрастают потерянные зубы. А практически через месяц после первой газетной шумихи в стране разразилась новое. На этот раз это было настоящее ЧП. А самым ужасным было то, что история также получила мировую огласку. Черт бы побрал эту гласность! в сердцах думал президент. Скандал получился громкий. В стране, которая первая в мире искоренила бюрократию и взяточничество и, что гораздо важнее, продекларировала это всему миру, вдруг был скрыт вопиющий факт дачи взятки, причем в особо крупных размерах и не в какой-нибудь вечно отстающей от широкого шага истории глухомани. В столице нашей Родины, в Москве, В истории оказались замешаны известнейшие люди СССР, видный советский чиновник, крупнейший политический деятель Лев Гинштейн, безупречно возглавлявший главкосмос последние 15 лет, и Антон Метлицкий, известный всему миру поэт, создатель нового гимна СССР, лауреат прошлогодней Нобелевской премии мира 2060. «Как такое могло случиться? Как?» Президент задумчиво листал свежие газеты, которые час назад принес пресс-секретарь. Обычно ему готовили ежедневную электронную подборку наиболее интересных и значимых сообщений мировых СМИ. Однако сегодня ему захотелось просмотреть иностранную прессу вживую. В глаза бросился крупный заголовок с главной страницы немецкой ⁇ Welt: Спасет ли советский орфей свою вредику? Фотография улыбающегося Метлицкого, державшего на руках голубоглазую красотку с ямочками на щеках, притягивала взгляд. Их лица лучились счастьем. Президент, еще с институтских лет отлично понимавший по-немецки, уткнулся в газету и начал читать. Спасет ли советский Орфей свою эвредику? Вот уже вторую неделю мировая общественность обсуждает вопиющий инцидент потрясший до основания всю страну Советов и пошатнувший активно насаждаемую сверху идеологию прозрачной и честной морали. Напомним читателям краткую хронологию событий. Две недели назад спецслужбами был зафиксирован факт передачи крупной взятки, давал взятку известный русский поэт и воротила шоу-бизнеса 40-летний Антон Метлицкий, в прошлом году получивший баснословную сумму в качестве Нобелевской премии мира за организацию мирового концертно-гуманитарного турне «Лица Советов». Половину полученной премии он принес в виде взятки советскому биг-боссу и портократу, 67-летнему Льву Генштейну, космическому администратору, как называют его в узких околонаучных кругах. Что ж, сумма взятки была поистине космическая, так что неудивительно, что совесть уважаемого ученого и умнейшего функционера дрогнула, Ситуация сама по себе не новая в нашем мире. Даже учитывая неоднократные официальные заявления советского правительства на протяжении последнего десятилетия о бесповоротной победе над взяточничеством, даже искоренив взяточничество как массовое социальное явление в обществе, невозможно переделать психологию каждого человека, тем более всего за одно поколение. Удивительно другое. На следующий день после заключения под стражу Метлицкий обратился к президенту СССР с открытым письмом, в котором изложил свои резоны и попросил первого человека в стране снизойти к его слабостям и страстям простого человека. Каким образом тексту послания удалось преодолеть тюремные стены, неизвестно. Вполне возможно, что у популярного среди советской молодежи Метлицкого есть поклонники из-за колючей проволокой. Это обращение опубликовали все ведущие СМИ мира, включая наше издание. В нем Метлицкий просил милости и снисхождения, но не для себя, а для своей любимой жены. Он сообщал, что его любимая жена Анастасия умирает. Страшный диагноз — рак мозга, не в состоянии отменить даже лучшие нейрохирурги мира. ни девушки сочтены. Все, что может ей предложить современная медицина, так это продлить ее полную боли и страданий жизнь на несколько месяцев за счет поддерживающей терапии. Метлицкий, явно не стесненный в средствах русский самородок, провез свою жену по лучшим клиникам мира. Все было безрезультатно. Любящей паре оставалось только ждать угасания одной из жизней. Однако события, происходящие в мире космоса и взбудоражившие весь мир, дали им новую надежду. Вдохновленный удивительными свойствами марсианской атмосферы Метлицкий бросился в главкосмос, буквально упав на колени перед тем, кто мог спасти его любимую. Это был уже известный нам господин Генштейн, в свою очередь прелюбопытнейшая личность. Он с участием выслушал любимца публики и баловня судьбы, однако был вынужден отказать ему, ибо, согласно государственной политике, Состав каждой рабочей группы, отправляемой на Марс, согласовывается со специальной правительственной комиссией и включает только узких специалистов. Запихнуть в отряд космонавтов кого-то из близких в целях оздоровления или омоложения нет ни единой возможности. Пока неизвестно, каким образом Метлицкому удалось убедить важного чиновника пойти ему навстречу. Видимо, все-таки язык денег до сих пор наилучший аргумент для советских чиновников, несмотря на все революционные достижения в сфере прозрачности власти. Также покрытым раком, каким образом господин Гинштейн собирался выполнить то, за что взял деньги. Ибо Анастасия Метлицкая до болезни работала переводчиком художественной литературы, что исключает даже малейшую ее нужность в марсианской экспедиции и тем не менее в своем открытом письме Метлицкий просит проявить снисхождение к его умирающей супруге и отправить ее на Марс, где ее организм сможет отмотать назад съедающий ее недуг. Дискуссии по поводу этой непростой ситуации вот уже вторую неделю не угасают во всем мире, не исключение и СССР. Советские люди разделились на два активных лагеря – «за Настю» и «против». Аргументация в этих спорах, которые мгновенно переместились с газетных страниц на улице и на кухне, в блоги и чаты – самое что ни на есть разнообразное. До сих пор отмалчивается только советский президент, от которого все ждут единственно верного решения. На сегодняшний день назначена его пресс-конференция по вопросу дальнейшего освоения Марса, которую он проведет совместно с временно исполняющим обязанности – новым руководителем глав космоса. Наш специальный московский корреспондент уже получил аккредитацию, и наша газета расскажет о пресс-конференции во всех подробностях. Далее следовало описание романтической истории знакомства Метлицкого с женой, краткая биография, снятого с должности Генштейна, и прочая информация, которая была президенту неинтересна. Да уж. Сегодня ему придется расставить все точки над «и», Он уже решил, что официально заявит о строительстве на Марсе курортной зоны для безнадежно больных, направление для которых будет выписывать специальная медицинская комиссия. Однако это дело будущего, поскольку такой проект по предварительным оценкам потребует от трех до пяти лет. А вот как поступить с Анастасией Метлицкой? Этот вопрос президент так для себя и не решил. Отправить ее на Марс с экспедицией? значит вызвать недовольство многочисленной армии родственников других, неизлечимых больных. Почему она, а не другие? Чем она лучше? Почему одним все, а другим ничего? Как следствие, волнение в обществе и спекуляция оппозиции по поводу возврата социальной несправедливости. Отказать жаркой просьбе Метлицкого, значит навлечь на себя очередную волну иностранных обвинений в бесчеловечности, и пожизненное клеймо правителя с каменным сердцем. Да и поклонники Метлицкого одолевали. Даже собственная жена сказала утром, поправляя ему узел на галстуке. «Помоги им, ведь ты можешь. Они так любят друг друга. Разве ты не поступил бы ради меня так же?» «Тяжела ты, шапка Мономаха», — проскочила в голове президента какая-то непонятно откуда взявшаяся мысль. Захотелось бросить все и уйти из этого напичканного электроникой и властными полномочиями кабинета. «Винил!» — скомандовал президент вслух, и в кабинет ворвался звук его любимой радиостанции. Как по иронии судьбы на любимой волне звучала песня на слова Метлицкого «Метеоры» — любимая песня марсианских колонистов. Президент отложил газеты в сторону и прислушался к мягкому баритону певца. «Метеорами на землю! Счастье падает в ночи! Ты рассказывай, я внемлю! Только не молчи!» Дослушав песню до конца, президент поднялся из своего эргономичного кресла, скинув с лица выражение глубокой задумчивости, он натянул маску деловитой уверенности и направился к выходу. «Пора было идти на пресс-конференцию!»